2. В любом случае, тебе лучше всего не светиться мыслями. Мужчина подошел ближе. Они знают, что ты здесь, а Роланд божественно умен. триг де лах. вот кто он. Однажды он настиг меня, ты знаешь, и я подумал, что мне конец. Действительно подумал. Мужчина, который иногда называл себя флегом, Под этим именем на другом уровне башни он погубил целый мир. Достал из сумки ореховое масло и крекеры. Спросил разрешение у своего нового Дина. И ребенок, хотя ему самому ужасно хотелось есть, величественно кивнул. И теперь Уолтер сидел на полу, быстро ел, чувствуя себя в полной безопасности благодаря думалке на голове не подозревая, что под нее забрался незваный гость и тащит все подряд. Да, он мог полагать себя в безопасности, пока продолжался грабеж. Но вот потом... Мордред поднял одну пухлую детскую ручонку и опустил, нарисовав в воздухе вопросительный знак. «Как мне удалось ускользнуть?» спросил Уолтер. «Что ж, в сложившихся обстоятельствах...» «Я поступил как настоящий обманщик, сказал ему правду, показал башню, по крайней мере, несколько ее уровней. Увиденное потрясло Роланда, разум его раскрылся, я воспользовался приемчиком из арсенала стрелка и загипнотизировал его. Мы находились в одной из временных капсул, которые иногда вырываются из башни». И мир двигался мимо нас, тогда как мы вели беседу среди костей. Ага. Я принес еще костей человеческих, и пока он спал, нарядил их в то, что осталось от моей одежды. Я мог бы убить его тогда, но что стало бы с башней, если б убил? Что стало бы с тобой, если уж на то пошло? Ты бы никогда не родился, так что... «Оставив его в живых и позволив извлечь троих, я спас твою жизнь еще до того, как тебя зачали. Вот что я сделал. А потом я отправился к берегу моря. Полагал, что заслужил право на короткий отдых, а? Роланд тоже добрался до моря, пошел в одну сторону и нашел три двери. Я пошел в другую, Мордред, дорогой мой, и вот я здесь». Он засмеялся с набитым крекерами ртом, и крошки посыпались на подбородок и рубашку. Мордред улыбнулся. Внутренне его перекосило от отвращения. «Вот, значит, с кем я должен работать, да? С дураком, который набивает рот крекерами, плюется крошками и настолько поглощен своими приключениями в прошлом, что даже не подозревает об опасности, клянусь всеми богами». Он заслуживает смерти Но прежде чем убить его, Мордред хотел решить два вопроса Во-первых, узнать, где Роланд и его друзья Во-вторых, поесть Этот дурак мог поспособствовать и в первом, и во втором Но почему все далось ему так легко? Наверное, потому что Уолтер тоже состарился Отсюда и фатальная уверенность в себе, и тщеславие, не позволяющее этого осознать. «Возможно, тебя интересует, почему я здесь, а не занимаюсь делами твоего отца?» — продолжил волтер «Интересует?» Мордрода это нисколько не интересовало, но тем не менее он кивнул. В желудке урчало. «По правде говоря, я пришел по его делам. И Уолтер ослепительно улыбнулся Правда, улыбку подпортило Ореховое масло, налипшее на зубах Когда-то он наверняка Знал, что любое утверждение Начинающееся словами По правде говоря Заведомо лживо Теперь нет Слишком старый, чтобы знать Слишком тщеславный, чтобы знать Слишком глупый, чтобы помнить Но при этом Тем не менее и осторожный Он мог чувствовать силу ребенка. Ощутил, что кто-то проник к нему в голову, копошится в его голове. Конечно же, нет. Существо, которое скрывалось в обличии младенца, он полагал могущественным, но не до такой же степени. Уолтер наклонился вперед, сдвинул колени. Твой красный отец нездоров. По причине того, что он слишком... Долго жил рядом с башней и слишком много о ней думал, я в этом уверен И то, что он начал, заканчивать придется тебе Я пришел, чтобы помочь в этом Мордрат кивнул, словно слова Уолтера порадовали его Они и порадовали, но как же хотелось есть Ты, возможно, удивляешься, как я проник в это, вроде бы, защищенное со всех сторон помещение «Продолжил Уолтер. «По правде говоря, я помогал строить эту станцию в далеком прошлом». Опять эти вводные слова, очевидные как подмигивание. Пистолет он убрал в левый карман своей куртки. Теперь достал из правого какое-то устройство размером с пачку сигарет. Вытащил серебристую антенну, нажал на кнопку. Часть выложенного серой плиткой пола ушла вниз» открыв лестницу. Мордред кивнул. Уолтер или Рэндалл Флэг, как он теперь себя называл, действительно появился из пола. Ловкий трюк, но разумеется, он одно время был придворным чародеем Стивена, отца Роланда, тогда правившего Гелиадом. Ага, только звался тогда Мартеном. Человек со многими лицами и многими ловкими трюками, этот Уолтер-Одим. Но не такой умный, каким он себе казался. Даже наполовину не такой. Мордраду теперь оставалось узнать только одно. Как выбрались отсюда Роланд и его друзья. И чтобы это узнать, он мог даже не рыться в голове Уолтера. Достаточно было пройти по его следу в обратном направлении. Но сначала... Улыбка Уолтера поблекла. «Вы...» «Что-то сказали, сир?» От неожиданности он перешел на «вы». «Я подумал, что услышал ваш голос у себя в голове». Мордрот покачал головой. «А кто мог внушить большее доверие, чем младенец? Разве их лица не критерий безхитростности и невинности?» «Я возьму тебя с собой и пойду за ними, если ты не против». Уверенность вернулась к волтеру Какая из нас получится команда? Они направились в Девар Той, чтобы освободить разрушителей. Я уже пообещал встретиться с твоим отцом, твоим белым отцом и его Катетом. Если они решатся продолжить свой путь, и это обещание я собираюсь выполнить. Потому что... И слушай меня хорошо, Мордред. Стрелок Роланд противостоял мне на каждом повороте. «И я этого больше не потерплю!» «Не потерплю!» «Ты меня слышишь?» В ярости он возвысил голос. Мордрот наивно кивнул. Его красивые младенческие глазки широко раскрылись, то ли от страха, то ли от удивления. Может, и от первого, и от второго. Конечно же, Уолтеру Дим совсем уж низко пал в его глазах. И теперь вопрос стоял так. «Кончать с ним немедленно?» Или чуть погодить. Мордреду ужасно хотелось есть. Но он решил, что сможет еще немножко потерпеть. Что-то в этом было завораживающе: Наблюдать, как этот дурак с таким жаром забивает последние гвозди в собственный гроб. Вновь Мордред нарисовал в воздухе знак вопроса. И только тут последние остатки улыбки сползли с лица Уолтера. «Чего я...» действительности хочу. Ты спрашиваешь об этом? Мордор откивнул. Да. Дело совсем не в темной башне, если хочешь знать правду. В Роланде, который не выходит у меня из головы и сердца. Я хочу его смерти. Уолтер говорил без тени улыбки, вынося окончательный приговор. Зато долгое и пыльное преследование. За те хлопоты, которые он мне причинил. И Алому королю тоже. Настоящему королю, ты понимаешь. За упрямство, с каким он отказывался отступиться от башни, какие бы препятствия ни возникали у него на тропе. Но больше всего за смерть его матери, которую я когда-то любил. И понизив голос. Или, по крайней мере, с которой спал. Какую бы роль ни сыграли я и Риас Кооса в этом деле, именно мальчик оборвал ее жизнь своими чертовыми револьверами. Он медленно соображал, но быстро двигал руками. Что же касается конца вселенной, я скажу так. Пусть он наступит, раз к этому идет. Во льду, огне, мраке. Что такого сделала мне вселенная, чтобы я заботился о ее благе? Я знаю только одно... «Роланд из Гиляда жил слишком долго, и я хочу, чтобы этот сукин сын лег в землю, вместе с теми, кого он извлек». В третий и в последний раз Мордород нарисовал в воздухе вопросительный знак. «Отсюда в Девар Той ведет только одна работающая дверь, молодой господин, которую используют или использовали волки. Я думаю, они совершили свой последний набег, так думаю». «Роланд и его друзья прошли через нее, но это нормально. Им найдется чем себя занять, как только они окажутся на той стороне. Возможно, они даже найдут прием слишком горячим. Возможно, мы сможем разобраться с ними, пока все их внимание будут занимать только разрушители, дети Родерика и охранники. Что ты на это скажешь?» Младенец кивнул решительно, без малейшего колебания. Потом сунул пальцы в рот, пожевал их. «Да, да...» Уолтер вновь заулыбался. «Конечно же, ты хочешь есть, но... Я уверен, что, когда дело дойдет до обеда, мы сможем найти тебе что-нибудь получше крыс только-только родившихся ушастиков путаников Ага...» Мордрат кивнул. Он тоже в этом не сомневался. «Мне сыграть заботливого папашу и понести тебя?» спросил Уолтер. Тогда тебе не придется превращаться в паука. Урррр, должен сказать, в таком виде вряд ли кто тебя полюбит. Наверное, ты никому даже не понравишься. Мордрет уже тянул к нему ручонки. Ты меня не обосрешь? Ага. Небрежно спросил Уолтер на полпути к стулу. Его рука скользнула в карман, и Мордред с легким уколом тревоги понял... Этот хитрый мерзавец все-таки сумел кое-что скрыть. Он уже понял, что от отдумал кипроку никакого. И теперь решил пустить в ход пистолет».